Максим Горький. Лев Толстой. Эта книжка составилась из отрывочных заметок, которые я писал, живя в Алиизе, когда Лев Николаевич жил у г а с п р е Сначала тяжко больной, потом одолев болезнь. Я считал эти заметки небрежно написаны на разных п л о ч к а х бумаги потерянными, но недавно нашел часть их. Затем сюда входит Неоконченное письмо, которое я писал под впечатлением ухода Льва Николаевича из Ясной Поляны и смерти его. Печатаю письмо, не исправляя в нем ни слова, таким, как оно было написано тогда. И не доканчиваю его, этого почему-то нельзя сделать. Максим Горький Заметки 1. Мысль, к о т о р о й заметно чаще других точит его сердце, мысль о Боге. Иногда кажется, что это и не мысль, а напряженное сопротивление чему-то, что он чувствует над собою. Он говорит об этом меньше, чем хотел бы, но думает всегда. Едва ли это признак старости, предчувствия смерти, нет, я думаю, это у него от прекрасной человеческой гордости. И немножко от обиды, потому что, будучи львом толстым, оскорбительно подчинить с в о ю в о л ю какому-то с т е п т о к о к у Если бы он был естествоиспытателем, он, конечно, создал бы гениальные гипотезы, совершил бы великие открытия. 2. У него удивительные руки, некрасивые, узловатые от расширенных вен и все-таки исполненные особой в ы р а з и т е л ь н о с т ь и творческой с и л ы Вероятно, такие руки были у Леонардо да Винчи. Такими руками можно делать все. Иногда, разговаривая, он шевелит пальцами и постепенно сжимает их в кулак. потом вдруг раскроет его и одновременно п р о и з н е т хорошее полновесное слово. Он похож на Бога, не на с о в а о ф а или Олимпийца, а на этакого русского Бога, который сидит на креновом престоле под золотой липой. И хотя не очень величествен, но может быть хитрее всех других богов. 3. К суде ж и т к о м у он относится с нежностью женщины. Чехова любит о т е ч е с к и в этой любви чувствуется гордость Создателя. А с у л е р вызывает у него именно нежность, п о с т о я н н ы й интерес и восхищение, которое, кажется, никогда не утомляет колдуна. Пожалуй, в этом чувстве есть нечто немножко смешное, как любой старой девы к попугаю, м о с к е коту. с у л е р какая-то восхитительно вольная птица чужой неведомой страны. Сотни таких людей, как он, могли бы изменить и лицо, и душу какого-нибудь провинциального города. Лицо его они разобьют, а душу наполнит страстью к буйному талантливому озорству. Любить с у л е р а легко и весело, и когда я вижу, как небрежно относятся к нему женщины, они удивляют и зля от меня. Впрочем, за этой небрежностью, может быть, ловко скрывается осторожность. Суллер ненадежен. Что он сделает завтра? Может быть, бросит бомбу, а может, уйдет хор трактирных песенников. Энергии в нем на три века. Огня жизни так много, что он, кажется, и потеет искрами, как перегретое железо. Но однажды он крепко расселился на с у л е р а Склонный к анархизму, Леополь часто и горячо рассуждал о свободе личности, а Лев Николаевич всегда в этих случаях подтрунивал над ним. Помню, с у р л е ж и ц к и й достал откуда-то т о ч е н ь к у ю брошюрку князя Кропоткина, в о с п о м е н и л с я ею и целый день рассказывал всем о мудрости анархизма, сокрушительную философствуя. — Ах, Левушка, перестань, надоел! — с досадой сказал Лев Николаевич. — Твердишь, как попугай, одно слово — свобода, свобода, а где, в чем его смысл? Ведь если ты достигнешь свободы в твоем смысле, как ты воображаешь, что будет? В философском смысле бездонная пустота, а в жизни и в практике станешь ты ленчаем-поберохой. Что тебя свободного в твоем-то смысле свяжет с жизнью, с людьми? — Вот птицы свободны, а все-таки гнезда вьют. Ты же и г н е с т а в и т ь не станешь. у д о в е т в о р я я половое чувство т о е где попало, как к а б е л ь Подумай серьезно, и увидишь, почувствуешь, что конечном смысле свобода – пустота, безграничье». Сердито нахмурился, помолчал минуту и д о б а в и л потише. Христос был свободен, Будда тоже. И оба приняли на себя грехи мира, добровольно пошли в плен земной жизни. И дальше этого никто не ушел, никто. «А ты, а мы, ну что там? Мы все ищем свободы от обязанностей к ближнему». Тогда как чувствование именно этих обязанностей сделано с людьми, и не будь этих чувствований, жили бы мы как звери. Усмехнулся. А теперь мы все-таки рассуждаем, как надо жить лучше. Толку от этого немного, но уже и немало. Ты в вот о споришь со мной и сердишься до того, что нос у тебя синеет, а не бьешь меня, даже не ругаешь. Если же ты действительно чувствовал бы себя свободным, то укокошил бы меня, только и всего. И снова помолчав, добавил. Свобода — это когда все и все согласны со мной. Но тогда я не существую, потому что все мы ощущаем себя только в столкновениях, в противоречиях. 4. Гольденвейзер играл Шопена, что вызывал у Леони Николаевича такие мысли. Какой-то маленький немецкий царюк сказал, «Там, где хотят иметь р а б о надо как можно больше зачинять музыки. Это верная мысль, верное наблюдение, музыка притупляет ум». Лучше всех это понимают католики. Наши папы, конечно, не помирятся с Мендельсоном в церкви. Один тульский поп уверял меня, что даже Христос не был евреем, хотя он сын еврейского бога и мать у него еврейка. Это он признавал, а все-таки говорил, не могло этого быть. Я спрашиваю, но как же тогда? Пожал плечами и сказал, сие для меня тайно. 5. Интеллигент — это галецкий князь Владимирка. Он еще в XII веке говорил «придерзко». В наше время чудес не бывает. ч т о и поры прошло 600 лет, и все интеллигенты долбят друг другу. Нет чудес, нет чудес. А весь народ верит чудеса так же, как верил в 12 веке. 6. Меньшинство нуждается в Боге потому, что все остальное у него есть, а большинство потому, что ничего не имеет. Я бы сказал иначе. Большинство верит Бога по малодушию, и только немногие от полноты души. «Вы любите сказки Андерсона?» — спросил он задумчиво. Я не понимал их, когда они были напечатаны в переводах Марка Волчка. А лет десять спустя взял книжку, прочитал и вдруг с такой ясностью почувствовал, что Андерсон был очень одинок. Очень. Я не знаю его жизни. Кажется, он жил беспутно, много путешествовал, но это только подтверждает мои чувства. Он был одинок. Именно потому он обращался к детям, хотя это ошибочно, будто дети жалеют человека больше взрослых. Дети ничего не жалеют, они не умеют жалеть. 7. Советовал мне прочитать буддийский о а т е х и з и с О буддизме х р и с т и а н говорит всегда сентиментально. О христе особенно плохо, ни энтузиазма, ни пафоса, ни в словах его и ни единой иской сердечного огня. Думаю, что он считает Христа наивным, достойным сожаления. И хотя иногда любуется им, но едва ли любит. И как будто опасается. Приди Христосовскую деревню, его девки засмеют. в о Сегодня м ь с е там был великий князь Николай Михайлович, человек, видимо, умный. Держится он скромно, малоречив. У него симпатичные глаза и красивая фигура. Спокойные жесты. Лев Николаевич ласковал и б а л с и м у й говорил то по-французски, то по-английски, по-русски сказал. Карамзин писал для царя. Соловьев д л и н н ы е и с к у ч н ы к а Ключевский для своего развлечения. Хитрый. Читаешь, будто хвалит, а вникнешь – обругал. Кто-то напомнил о Забелине. Очень милый, подьячий такой. Старьевщик-любитель собирает все, что нужно и не нужно. Еду описывает так, точно сам никогда не ел досыта. Но очень, очень забавный. 9. Он напоминает тех штанников с палочками, которые всю жизнь меряют землю, проходя тысячи верст от монастыря к монастырю, от мощей к мощам, до ужаса бесприютные, чужие всем и всему. Мир не для них, Бог тоже». Они м о л я т с в о ему по привычке, а втайне душевно ненавидят его. Зачем г о н я е т по земле из конца в конец? Зачем? Люди пеньки, и корни, камни по дороге, о них спотыкаешься, и порою от них чувствуешь боль. Можно обойтись и без них, но иногда приятно поразить человека свою непохожестью на него, показать свое несогласие с ним. 10. Фридрих Пруски с й очень хорошо сказал, каждый должен спасаться по-своему. Он же говорил, рассуждайте, как хотите, только слушайтесь. Но, умирая, сознался, я устал управлять рабами. Так называемые великие люди всегда страшно противоречивы. Это им прощается вместе со всякой другой глупостью. Хотя противоречие не глупость. Дурак упрям, но противоречить не умеет. Да, Фредрик с т а н н ы й был человек, заслужил славу лучшего государя у немцев, а терпеть не мог их, даже г ё т ы и Виланда не любил. 11. Романтизм — это от страха взглянуть правде в глаза, — сказал вчера вечером по поводу стихов Бальмонта. Суллер не согласился с ним и, шепелявя от возбуждения, очень патетически прочел его стихи. Это ревушка не стихи, а шалатанство, а ерундистика, как говорили в Средине е века, бессмысленное п л е т е н и е слов. Поэзия безыскусственна, когда ф е т писал «Не знаю сам, что буду петь, но только песня з р е е Этим он вырезал н а с т о я щ и е народное чувство поэзии. Мужик тоже не знает, что он поет. Ох, да ой, да эй, а выходит настоящая п е с н ю прямо из души, как у птицы. Эти ваши новые все выдумывают. Есть такие глупости французские артижи да пари. Так вот это они самые у твоих стихоплету. Некрасов тоже сплошь выдумал свои стишонки, а Беранже, спросил с у л е р Беранже — это другое. Что же общего между нами и французами? Они чувственники. Жизнь духа для них не так важна, как плоть. Для француза прежде всего женщина. Они изношенный и степанный народ. Доктора говорят, что все ч е х о т о ч н ы е чувственники. с у л е р начал спорить с прямотой, свойственной ему, неразборчив о выбрасывая множество слов. Лев Николаевич поглядел на него и сказал, улыбаясь широко, «Ты сегодня капризничаешь, как барышня, к о т о р ы й пора замуж, а жениха нет». 12. Болезнь еще подсушила его, выжгла в нем что-то, он и внутренне стал как бы легче, прозрачнее, жизнеприемлемее. Глаза еще о с т р е й взгляд пронзающий. Слушает внимательно и стону вспоминает забытый или уверенно ждет нового неведомого еще. В ясне он казался мне человеком, которому все известно и больше нечего знать, человеком решенных вопросов.